Фланнери О'Коннор «Царство небесное силою берется» Роман, перевод с английского Василенко Михайлина Серия, эксклюзивная классика, Москва АСТ, 2022 год, категория 16+. Аннотация Роман, неоднажды сравнивавшийся критиками со звуком и яростью Фолкнера «Дьявол борется с Богом, и поле этой битвы — сердца людей» Вот лучшее определение для необычной, трогательной истории 14-летнего паренька из южной глубинки, воспитанного дедом, суровым пуританином для великой миссии учителя. После его смерти Фрэнсис пытается отвергнуть свое пророческое призвание и отправляется в большой город, где его ждет одно трагикомическое испытание за другим.